голова четырнадцатая Злая была на него невероятно, а от его слова, когда забеременишь, ты посмотри на него, одолжение сделала. Сволочь. Продолжая его костерить на чём свет стоит, заскочила в спальню, взяла телефон, который приобрела, чтобы выходить с девчонками на связь, спустилась вниз, чтобы отправиться в сад и там без посторонних ушей дозвониться и узнать Как там моя кровиночка? Переживала за неё страшно, она же первый раз без меня. Проходя мимо кабинета, я услышала голоса Экономки и Джигита, притормозила, решила узнать, что они затевают, ведь мы сейчас с ним в состоянии войны, а значит, разведать путём прослушки дальнейшие планы противника не грех. Приблизила ухо к замучной скважине, застыла, обмирая от любопытства. Мария Федоровна, я внимательно просмотрел вашу милую беседу с Юлей и хочу знать, по какому праву вы позволили разговаривать в таком тоне с моей женой? Чекани каждое слово. Поинтересовался он. Женой? Это он о ком? Она вам еще не жена. Не уступала дама. Штамп в паспорте формальность, а Юлю я считаю своей женой, и она тут полноправная хозяйка, и только ей решать. как и что будет в этом доме. Так что вы зря тратили время, жалуясь на неё. О, как удивил! Жена, значит? А как же военные действия? Мне ясно одно. Она вами крутит, как хочет. Не забывайтесь, возоревел он и, кажется, далбанул кулаком по столу. Хм, а его помощник говорил, что Калагов не повышает голоса? Ещё такой финт с вашей стороны, и вы уволенные. Я не посмотрю на ваши прежние заслуги, спокойным тоном продолжил он. Вы меня из-за этой? Да я вашей семье вере и правде служу уже 20 лет. Не провоцируйте меня, не суйте нос в мою личную жизнь, и я никому не позволю отзываться нелестно о моей женщине. А если кто-то вздумает ей вредить, ясно, буду держать свои мысли при себе. Просто, и меня вы должны понять. После её наглой лжи, что вы её принудили жить, Юля не солгала, и я её заставил угрозами и шантажом. Уж ты ж, воскликнула женщина. Бедная девочка, как же неловко получилось. Кажется, у меня скоро появится сообщник. Я усмехнулась и отправилась в сад. Он за меня заступается, приятно. А вот что сам обижает. Злит. С этими мыслями я набрала номер Сони. Привет, курортницы, начала я. Привет, Беглянка, послышался звонкий голосок девушки. Докладываю. Алиса спит. Всё у нас хорошо. А у тебя как? Определение Беглянка мне не подходит. Меня поймали. Даже за территорию Москвы выехать не успела, тяжело вздыхая, призналась в своём поражении. Минутку, Сейчас на громкую связь включу, а то Люда тут от любопытства сгорает. Слышно, как она докладывает второй девушке, что произошло. Твою ж, начала Люда и тут же осеклась. И что теперь? Он тебе ничего не сделал плохого? взволнованно начала она. Пришлось рассказать всё вкратце, заодно поинтересоваться у Сони, что мне делать с влечением к нему. Как что? Хохтнула она: "Получаю удовольствие, раз так всё удачно сложилось. Тебе в этом плане повезло. Это своего рода джекпот. Такое испытать не каждой дано, а учитывая, что мужик опустился до шантажа, можно сделать вывод один: он в отчаянии, и ты для него словно доза для наркомана. Так что вы с ним в этом одинаково зависимы друг от друга. У тебя есть только один вариант перевоспитать зверя". Но не спеши, а выслушай. Не дала она мне осуществить протест. У тебя есть время, так что не трать его на самоедство, а займись анализом ситуации. Прикинь все за и против. Какие за? Возмутилась Люда. Люда, не мешай, шикнула она на свою подругу. Смотри, Калагов обеспечен, в тебе души не чает. Раз на такой решился и самое главное, он готов стать отцом для твоей дочери. Это немалый плюс. Чтобы присмотреться к мужчине, в интимном плане тебе с ним хорошо, и это тоже немалый плюс. Поверь, бывают такие мужчины, что при одной мысли о близости тебя ужас берёт. Про отвращение даже говорить не буду. В чём-то ты права, но у меня есть ещё одна идея найти на него компромат. Решила поделиться своим новым планом. Иулька, я в деле. Раздался радостный голос Люды. Девчонки Есть ещё одна новость. Ваши мужчины что-то затевают против вас. Да? удивилась Соня. На них тоже компромат нужно найти. Пусть будет и у нас рычаг давления на них. Пообщавшись с девчонками, я направилась домой. Мне же скоро супружеский долг выполнять. Возле входной двери столкнулась с домработницей. Была не права. Каюсь, коротко произнесла она. Да ладно, то в жизни не ошибается, решила не заострять на этом внимание. Сама не ангел. Он приказал мне твои покупки выкинуть. Что? Если хочешь ему устроить трёпку по этому поводу, он сейчас из спортзала в бассейн должен прийти. Он всегда, когда сильно взвинчен, в спортзал идёт пар спускать. Может, мне подождать, когда он оттуда вернётся? Нерешительно поинтересовалась я. И я бы сейчас с ним поговорила, дала на мне совет. Кстати, покупки спрятала в подвале. Если не договоришься, придётся завтра с ними распрощаться. Дело было не в покупках, сам факт, что он за меня решает, взбесил. Поблагодарив женщину, я направилась туда, где у него находится бассейн. Смотрела на гладь воды, а его нет. Только развернулась и хотела сделать шаг от кромки бассейна, но замерла как вкопанная. Мой взгляд упал на безупречный пресс мужчины, и он шёл ко мне навстречу в одних спортивных штанах. Божечки, вот это кубики пресса. Я медленно стала поднимать взгляд, фигурально захлёбываясь слюной, любой с бесподобным телом мужчины. Я впечатлена, и эта красота моя Во мне взыграла собственница. Продолжая восхищаться каждым участком его тела, я добралась взглядом до груди и чуть не потеряла сознание. Сердце пропустило удар, и ноги стали ватными, и я увидела до ужаса знакомую татуировку. У меня внутри всё оборвалось. Не может быть, произнесла я сдавленным голосом, отступая назад. подняла испуганный взгляд и увидела, как Калагов с торжеством во взгляде смотрит на меня и делает шаг. "Я вижу о моей радости память стала восстанавливаться", сухмылко произнёс он. "Этого не может быть! Ты! Тыча пальцем в его татуировку, отступила. Ты! Ты ты не можешь быть им! Я узнала эту татуировку. Ее я и её я не забуду никогда, потому что она была у мужчины, который спас меня несколько лет назад. Это ещё почему? Он шагнул ко мне. Нет, этого не может быть. Зажмурила глаза, мотая головой в надежде, что когда открою, видение испарится, и передо мной будет всё тот же подлец, а не человек, которого я как-то обещала помнить всю жизнь. Открыла глаза, Калагов вновь сделал шаг ко мне. А я от него оступилась и полетела в бассейн. Когда вода сомкнулась над головой, у меня была только одна мысль: если утону, то доченька останется сиротой. Боже, как мне стало страшно за свою девочку, хотелось закричать, но не могла. Вода кругом. Тут я почувствовала, как меня хватают и выдёргивают на поверхность. Я сделала вдох и вцепилась в джигита мёртвой хваткой. Голова стик Да когда же ты научишься плавать? Это уже ни в какие ворота не лезет. Я не головастик, пробурчала в ответ и ещё сильнее вцепилась в него, боясь, что он нечаянно меня не удержит, и я утону. Ну да, ты же выросла, русалкой стала. Я поняла, что он уже не плывёт, а стоит на ногах, но отпускать его не спешила. Ему вода по грудь, а мне по самую макушку. Только не отпускай меня, взмолилась, боясь, что он разожмёт руки, и я вновь уйду под воду. Не отпущу, произнёс он тихим голосом, вкладывая в эти слова другой смысл. Я подняла взгляд и пропала.